«Пан Бразда!» — приветствовал он их довольно сердечно. «Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Экспедиция, вижу, закончилась успешно, без потерь. Похвально, похвально. А, брат Урбан Горн, с какой тучи к нам свалился?» «С черной», — кисло ответил Горн. «Благодарю за спасение, брат Амбраш. Ты пришел как раз вовремя. «Рад, рад!» — тряхнул бородой Амброш. «И другие тоже будут рады, ибо мы уже тебя оплакали, когда разошлась весть. Из епископских когтей вырваться трудно, гораздо труднее, чем мыши из кошачьих. Словом, все прошло хорошо. Хоть и то правда, что не за тобой я посылал отряд во Франкенштейн. Он взглянул на Рейнвена, и тот почувствовал, как мурашки пробежали по спине. Священник долго молчал. "Молодой господин Рейнмор из Белявы", сказал наконец. "Родной брат Петра из Белявы, правоверного христианина, столько хорошего сделавшего для дела церкви и отдавшего за это жизнь". Рейнвон молча поклонился. Амброш отвернулся, долго глядел на Шарлея. Потребовалось некоторое время, чтобы Шарлей покорно опустил глаза. Но всё равно было ясно, что сделал он это только из дипломатических соображений. "Господин Шарлей", проговорил наконец градецкий плебан, который не бросает в трудную минуту Когда Пётр из Белявы погиб от рук мстительных попистов, господин Шарлей спас его брата, несмотря на опасность, которой подвергался сам. Воистину редкий в теперешние времена пример чести. Ибо верно говорит старая чешская поговорка: В ноузе познаешь пшителе. Друг познаётся в беде. Юный же господин Рейнмар продолжал амброш, как мы слышали, истинное даёт доказательство братской любви, совет брату идучи, как и он истинную веру признавая, по деловому противодействуя римским ошибкам и несправедливостям. Как каждый верующий и праведный человек, он становится на сторону чаши, а продажный рим отвергает как дьявола. Вам будет это зачтено. Впрочем, вам это уже зачтено, Рейнмар и господин Шарлей. Когда мне брат Тибальд донёс, что вас прислужники ада в яме погребли, я ни минуто не колебался. Безграничная благодарность это вас следует благодарить. Ибо с вашей помощью деньги, за которые Вроцлавский епископ Стервец и еретик хотел смерть нашу купить. Послужит нашему доброму делу. Ведь вы изымите их из истынника и передадите нам истинным христианам, а? Э? Разве не так? Так. Деньги? Какие деньги? Шарлей тихо вздохнул. Урбан Горн закашлялся. Тибальт рабы заперхал, лицо Амброжа застыло. Дурне из меня строите. Рейнвон и Шарлей отрицательно покачали головами, а глаза их выражали такую святую невинность, что жрец успокоился. Но только совсем чуть-чуть. Значит, процедил он, следует понимать Что не вы? Не вы огра не вы провели боевую операцию против сборщика подати для нашего дела. Э, -э значит, не вы. Тогда кое-кто должен будет мне это объяснить, оправдать. Господин Рабы, Но я же не говорил, пробормотал Голиард, что именно и наверняка они обработали коллектора. Я говорил, что это возможно, похоже на правду. Амброш выпрямился. Глаза у него яростно вспыхнули. Лицо в местах незаслонённых бородой налилось кровью, словно зоп у индюка. В несколько мгновений градецкий плебан больше смахивал не на бога отца, а на Зевца — громовержца. Все замерли в ожидании молнии. Однако жрец быстро успокоился. — Ты говорил, — процедил он, наконец, — нечто другое. — Ох, обманул ты меня, брат Тибальт, ввел в заблуждение для того, чтобы я послал конников на Франкенштейн, ибо знал, что иначе я б их не послал. «В ноузи!» — тихо вставил Шарлей, «познашь пшителя!» Амброш окинул его взглядом и ничего не сказал. Потом повернулся к Рейн-Ивану и Голиарду. «Всех вас, друзья!» — буркнул он. «Надо бы по одному отправить на муки, ибо вся афера с коллектором и его деньгами, сдается мне, здорово воняет!» «Вы все, кажетесь мне, прошу прощения, пройдохами и врунами. Да, конечно, я должен передать вас палачу. Всех троих». «Но...» — жрец впился глазами в Рейн Ивана. «Но, пометуя о Петре из Белявы, я так не поступлю. Что ж делать? Примирюсь с утратой епископских денег. Видать, не были они мне предназначены». Прочь из глаз моих! Иди отсюда ко всем чертям! Почтенный брат откашлялся Шарлей. Если позабыть о недоразумении, мы рассчитывали на что, фыркнул в бороду Амброш? На то, что я позволю вам присоединиться к нам? Приму под своё крыло? Безопасно доставлю на чешскую сторону в Градец? Нет, пан Шарлей! Вы были под арестом у инквизиции. Каждый, кто там сидел, они могли перетянуть на свою сторону. Короче говоря, вы можете оказаться шпионами. Вы нас оскорбляете. Уж лучше вас, чем собственный рассудок. "Братья!" разрядил обстановку один из гуситских командиров, симпатичный толстячок с внешностью сборщика пожертвований или изготовителя ветчины. «Брат Амброш!» «В чем дело, брат Глушечка?» «Горожане принесли выкуп!» «Выходит, как было уговорено!» «Сначала бабы с детьми!» «Брат Велик Хростицкий!» «Поднял руку Амброш!» «Возьми конников и патрулируй вокруг города, чтобы никто не ускользнул!» «Остальные за мной!» «Все!» «Все!» «Сказал я!» Пану из Клинштейна поручаю временно присматривайте за нашими гостями. Ну, вперёд, пошли. Из ворот Градкова действительно выходила колонна людей с опаской вглядывающихся в ощетинившуюся остриями шпалеру гуситов. Амбраш со штабом остановились неподалёку от колонны. Рассматривая очень внимательно Рейнман почувствовал, как у него волосы встают дыбом В предчувствии чего-то страшного «Брат Амбраш», — спросил Глушечка «Прочтете им проповедь?» «Кому?» — пожал плечами жрец «Этой немецкой голодьбе? Они по-нашему не разумеют А мне по-ихнему говорить не хочется, потому что... Эй!» Там, там! В его глазах хищно разгорелись парлиному, лицо вдруг застыло. Там, рявкнул он, указывая пальцем. Там, хватай! Он указал на закутанную в япончу женщину, несущую ребёнка. Ребёнок вырывался и дико орал. Военные подскочили, растолкали толпу древками гизарм, вытащили женщину, сорвали япончу. Это не баба. Это переодетый в женское платье мужик. Поп, пописьт. Давай его сюда. Выхваченный из толпы и брошенный на колени священник дрожал от страха и упорно опускал голову. Глядеть в лицо амброжу его заставили силой. Но и тогда он стискивал веки, а губы шевелились в беззвучной молитве. Ну вот, гляньте. Амброш упорся руками в бока. Какие любящие прихожанки! Ради того, чтобы уберечь своего попика, не только вырядили его в бабские одежды, но ещё и грудного младенца одолжили. Какая самоотверженность! Ты кто такой, поп? Священник ещё крепче зажмурился. Это Николай Мегерлейн, сказал один из сопровождавших Гуситский штаб крестьяк. Плебан тут аж не приходской церкви Гуси-то зашумели Амбраш побагровел, громко втянул воздух Отец Мегерлейн протянул он Надо же, какая удачная встреча Мы мечтали о ней Со времени последнего епископского рейда на Трутновска Мы многого обещали себе от такой встречи Братия, выпрямился он. Взгляните, вот перед нами цепной пёс вавилонской курвы, преступное орудие в руках Вроцлавского епископа. Тот, кто преследовал истинную веру, выдавал добрых христиан на муки и казнь. А под Винсбруком собственнаручно проливал кровь невинную. Бог отдал его В наши руки нам поручил покорать зло и несправедливость. Слышишь, проклятый поп, убийца? Ты что, закрываешь глаза на правду, как библейский змей Аспис? О, вепрь еретический! Ты наверняка не знаешь Писания, не читал. Единственным оракулом считаешь своего развратного епископа. свой продажный Рим и папу антихриста и свои кощунственные позолоченные изображения. Так я тебя, свинья, сейчас научу слову Божию ему. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, Тот будет пить вино ярости Божией, приготовленное в гневе Его. И будет мучен в огне и сере. Откровение Святого Иоанна Богослова. В огне и сере пописть. Эй, ко мне! Взять его и утеплить, так как мы делали с монахами в Берунии и Прахатицах. Либана схватили несколько гуситов. Увидев, что они несут, он принялся кричать и тут же получил древком секиры по лицу, утих, повис в держащих его руках. Самсон рванулся было, но Шарлей и Горн удержали его. Видя, что двоих может оказаться мало, голода поспешил им на помощь. Молчи, прошептал Шарлей. Бога ради, молчи, Самсон. Самсон повернул голову и глянул ему в глаза. Плебана Мегерлейна обложили четырьмя снопами соломы. По размыслив, добавили ещё два. Так что голова священника Целиком скрылась в колоссях. Всё тщательно и крепко обвязали цепью и подожгли с нескольких сторон. Рейнхон почувствовал, что ему становится нехорошо, отвернулся. Он слышал дикий, нечеловеческий рёв, но не видел, как огненная кукла бежит, описывая круги по неглубокому снегу сквозь строй гуситов, отталкивающих её пиками и алебардами, как наконец падает и дёргается в дыме и искрах. Горящая солома не давала достаточного жара, чтобы убить человека. Но её хватило, чтобы человек превратился в нечто не человека мало похожее, в нечто дёргающееся в конвульсиях и нечеловечески воющее, хоть уже и не имеющее губ, в нечто, что необходимо наконец утихомирить милосердными ударами палец и топоров. В толпе ротковчан завывали женщины, вопили дети. Там опять возникло движение, а через минуту к Амбражу притащили и кинули перед ним на колени еще одного священника, худощавого старика. Этот не был переодет и дрожал, как лист. Амбраж наклонился над ним. «Еще один? Кто же?» Отец Штрау бы услужливо поспешил пояснить, доноситель-крестьянин. Да Был тут плебаном ранее, до да Мегерлейна. — Ага, значит, попикэмеритус, пенсионер. — Ну, дед, похоже, конец твой земной приходит. Не пора ли подумать о вечности? О том, чтобы отринуть и отречься от попийских ошибок и грехов. Ведь ты не спасёшься, если будешь в них упорствовать. Ты видел, что сделали с твоим конфратером? Прими чашу. Присягни четырьмя статьями и будешь свободен сегодня и во веки веков. "Пане", с трудом пробормотал старичок, падая на колени и молитвенно складывая руки. "Пане добрый, смилуйся". Ну как же так? Отречься? Это же моя вера. Ведь Пётр, прежде чем пропел петух, я так не могу. Смилуйся, Боже! Никак не могу. Понимаю, кивнула Амброш. Не одобряю, но понимаю. Что ж, «Бог смотрит на всех нас! Будем милосерны!» «Брат Глушечка, слушаюсь! Будем милосерны! Без страданий!» Глушечка подошел к одному из гуситов, взял у него цеп. А Рейнован впервые в жизни увидел в деле этот уже неотделимый от гуситов инструмент. Глушечка закружил цепом, завертел им, и изо всей силы хватанул отца Штрауба по голове. Под ударом железного била череп треснул, как горшок, брызнула кровь и мозг. Крейнон почувствовал, как у него подгибаются колени. Он видел побледневшее лицо Самсона Митка, видел, как руки Шарлея и Урбана Горна снова сжимаются на плечах гиганта. Бразда из Клинштейна не отрывал глаз от леющих и дымящих останков плебана Мегерлейна. "Мегерлин!" сказал он вдруг, потирая подбородок. «Мегерлин, не Мегерлейн». «Ну и что?» «А попа, который был с епископом Конрадом в рейде на Трутовско, звали Мегерлин, а этот был Мегерлейн». «Ну и что?» «А то, что этот попик был невиновен». «Не страшно», — вдруг глухо проговорил Самсон Медок. Ничего особенного. Бог несомненно распознает. Оставим это на его суд. Амброш резко обернулся, впился в Самсона глазами, смотрел долго. Потом глянул на Рейнавана и Шарлея. "Блаженны убогие духом", сказал он. Порой устами кретинов глаголет ангел. Но следите за ним. Кто-нибудь в конце концов может подумать, что этот глупец понимает то, что говорит. А если он будет менее снисходителен, чем я, то всё может скверно кончиться. Как для него, так и для хлебодавцев. А вообще-то добавил он Дурачок прав. Бог рассудит, отделит плевелы от зерна, а виновных от невинных. Впрочем, ни один папский священник не может быть невиновным. Любой прислужник Вавилона заслуживает кары. А рука верного христианина, его голос крепчал, гремел всё мощнее, взвивался над головами ворожённых людей. взлетал, казалось, над дымом, всё ещё несмотря на потушенные пожары, клубящимся над городком, из которого тянулась длинная череда беглецов, заплативших выкуп.